И прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным темным зеркалом, под самой кручу холма, красным пламенем горели и дымились друг под дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы. Я узнал, наконец, куда я зашел.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 как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять. Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя. Первому, старшему из всех, Феде, вы бы дали лет 14. Это был стройный мальчик с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокорыми волосами, светлыми глазами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 И зачал, в Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придет. И не успел он Авдей-то проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил. Ну, а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху у колеса. Слышим мы, ходят, доски под ним так и гнутся, так и трещат. Вот прошел он через наши головы, вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит, застучит, застучит колесо, завертится.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 А она, знай, хохочет, да его все к себе это к рукой зовет. Уж Гаврила был и встал, послушался было русалки, братцы мои. Да знать Господь его надоумил. Положил таки на себя крест. А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои. Говорит, рука просто как каменная, не ворочается. Ах ты этакой, а! Вот как положил он крест, братцы мои. Русалочка-то и смеяться перестала. Да вдруг как заплачет.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 Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть выйти. А только с тех пор вот он все невеселый ходит. Э — Эка! — проговорил Федя после недолгого молчания. — Да как же это может этакая лесная нечисть христианскую душу испортить Он же ее не послушался. — Да вот поди ты, — сказал Костя. И Гаврила баял, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы. — Твой батька сам это рассказывал, — продолжал Федя. — Сам. Я лежал на палатях, все слышал. — Чудное дело. Чего ему быть невеселым? — А знать, он ей понравился, что позвала его. — Да, понравился, — подхватил Илюша. — Как же? Защекотать она его хотела. Вот что она хотела. Это их не дело, этих русалок-то. — А ведь вот и здесь должны быть русалки, — заметил Федя. — Нет, — отвечал Костя, — здесь место чистое, вольное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 Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился. — А слыхали вы, ребятки, — начал Ильюша, — что на меднись у нас на Варнавицах приключилось? На -то — На плотине-то? — спросил Федя. «Да, — Да-да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место так нечистое, и глухое такое. Кругом все такие буйраки, овраги, а во оврагах все козюли козюлю водится. — Ну что такое случилось? Сказывай. — А вот что случилось.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 Жутко ему стало, Ермилу-то псарю, что, мол, не помню я, чтобы это к бараны кому в глаза смотрели. Однако ничего, стал у него этак по шерсти гладить, говорит «Бяша, бяша», а баран вдруг как оскалит зубы, да ему тоже «Бяша, бяша». Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались.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 — Что, мол, батюшка Иван Иванович, изволишь искать на земле? — Он его спросил, — перебил изумленный Федя. — Да, спросил. — Ну, молодец же после этого, Трофимыч. — Ну и что ж тот? — Разрыв травы, — говорит еще. — Да так глухо говорит, глухо. Разрыв травы. — А на что тебе, батюшка Иван Иванович, разрыв травы? — Давит, — говорит могила. — Давит, Трофимыч. — Вон хочется, вон. — Вишь, какой, — заметил Федя. — Мало знать, пожил. —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 Староста наш в канаву залез, Старостиха в не застряла, Благим матом кричит, Свою же дверную собаку так запужала, Что та с цепи долой, Да через плетень, да влез. А Кузькин отец, Дорофеич, Вскочил в овес, присел, Да и давай кричать перепелом. А восьмол, хоть птицу-то враг душегубец пожалеет. Так кого то все переполошились. А человечек-то это шел наш бачар вавила. Жбан себе новый купил, Да на голову пустой жбану надел.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 «Ах ты, Господи! Ах ты, Господи!» — проговорили мальчики, крестясь. «Ведь это тебя Водяной звал Павел», — прибавил Федя. «А мы только что о нем, а вась то говорили». «Ах, это примета дурная», — с расстановкой проговорил Ильюша. «Ну, ничего, пущай», — произнес Павел решительно и сел опять. «Своей судьбы не минуешь». Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление.